глава 23 у меня после выпитого а разум отключается и как лунатик начинаю ходить появляется идея что надо кого-то убить пока не убили меня я после бутылки ночью ходила с вилами чтобы убить какого-то гада слышала голоса и пыталась заколоть духа. Потом через пару дней узнала, что кто-то в этот день пропал. И стало страшно. Я боялась, что это я его заколола. Но потом в новостях узнала, что его нашли без признаков насильственной смерти. Ну и успокоилась. А в другой раз пиво подняло меня ночью. С мыслью, что меня хотят убить. Я тихо прокралась в гараж. И там нашла штырек, пакеты. Пилу. Уже когда со штырьком возвращалась в спальню к возлюбленному, то отпустила. Стало страшно, что я делаю. И еще минута, и я бы ему этот штырек в висок воткнула бы. Больше я не пью. Боюсь. «Вот это попадос!» Почти с восхищением протянула Марина, когда стих первый еще далекий и глухой раскат землескрепения. «А вовремя-то как?» «Но ведь действительно вовремя!» Невозмутимо пожал плечами Шатун. «Сейчас в деревне все бросятся молиться, попрячутся, и в общей суматохе сегодня про нас точно никто не вспомнит». «А ничего, что мы плывем прямо!» Окончание опасливой фразы потонуло во вновь начавшем подниматься над тайгой низком скрежете, заставляющем вибрировать окружающее пространство. Трое беглецов дождались, когда он отзвучит и смолкнет, а потом заговорили все разом. «Плывем прямо туда!» «А может, пристать к берегу и подождать?» «Вы чего, струсили-то? Первый раз, что ли?» Последние слова принадлежали шатуну. и частично возымели действия. Марина закусила губу и, видимо, устыдившись так несвойственного ей испуга, надолго замолчала. Она-то вспомнила славу, его рассказ о том, как бесстрашно мчался он на ревущем снегоходе по замерзшему речному руслу прямо навстречу грозному всеобъемлющему рокоту, и как пробудил этот рассказ в ее тогда еще глупой голове романтические образы. и дурацкое благоговение, за которое теперь было невыносимо стыдно. Как же, наверное, смешно было генералу наблюдать душевные метания очередной втюрившейся в него бобёнки. Трубный глаз апокалипсиса нарастал, возносясь над землёй, грозясь заполнить собой весь мир. Разговаривать под эту небесную какофонию не хотелось, поэтому дальше плод скользил по речной глади, в подавленном молчании своих пассажиров, а вокруг него серые сумерки уступили место прозрачному полусвету, предвестнику скорого появления солнца. У висящих над восточным горизонтом облаков золотились рваные края, и небо, на котором больше не было видно звезд, приобретало оттенки индиго. Утренний ветер нес прочь последние клочья тумана, подарив пейзажу хрустальную четкость. И эта нежная мимолетная красота настолько не вязалась снушающими первобытный ужас тяжелыми звуковыми волнами, накатывающими с севера, что Натка усомнилась на миг. А реально ли происходящее? Не спит ли она сейчас в своей избе, досматривая последние перед пробуждением и от того самый яркий сон? Она слегка ущипнула себя за руку и, желая удостовериться в том, что ничего не изменилось... внимательно огляделась по сторонам, а потом, поддаваясь ежесекундному наитию, обернулась назад туда, где за их спинами смыкались в перспективе линии берегов. Впоследствии Натка не раз задавала себе вопрос, могло ли все сложиться по-другому, оглянись она чуть раньше, успели бы они что-то предпринять, убраться с середины реки, спрятаться в густых камышах у кромки воды? Спрашивала, и каждый раз понимала, что нет, не успели бы. Даже не заглушая стон земли все другие звуки и услышание издалека рёв догоняющего их катера, ничего бы не изменилось. Слишком заметен был плот на широкой речной глади, заметен издалека и узнаваем, а скорость его не шла ни в какое сравнение с возможностями сотен лошадиных сил, скрытых под вытянутым корпусом моторной машины. Марина и Шатун почуяли неладное, а может, просто увидели остановившийся Наткин взгляд и тоже обернулись с одинаково вытянувшимися лицами. «Вот и приплыли!» На удивление спокойно, даже равнодушно констатировала Марина в паузе между двумя раскатами землескрепения. А Шатун промолчал. Лишь потемнели его серые глаза, да заиграли желваки навраз заострившимся лице. Катер приближался быстро, увеличивался в размерах, занимая собой все больше пространства на идеальном полотне утреннего пейзажа, неумолимо надвигался. Совсем скоро стали ясно различимы четыре человеческие фигуры на его палубе, в одной из которых Натка издалека узнала генерала. Краешек солнечного диска показался из-за еловых крон в ту самую секунду, когда катер догнал плод и, поравнявшись с ним, заглушил мотор. Стон Земли продолжал сотрясать пространство, свежий ветер, разбуженный восходом, поддернул рябью зеркало реки, и происходящее снова казалось Надке всего лишь ярким сном. Поэтому она смотрела на генерала без ярости или ненависти, скорее с восхищением. А он смотрел на нее. Смотрел сверху вниз, поставив одну ногу на борт качающегося катера. Заря золотила его кожу, Тёмный, с благородной проседью волосы растрепал поток встречного воздуха, и, наверное, сейчас он был так же красив, как тогда, когда, оседлав снегоход, мчался по льду реки к горизонту, изнемогающему от трубного глаза апокалипсиса. А когда улыбнулся, широко и открыто, адресуя эту улыбку вроде бы всем пассажирам плота, но в то же время одной натки стал ещё красивее. «Далеко собрались!» Ему пришлось кричать, перекрикивая накатывающий с севера рокот и скрежет. Троица беглецов поднялась на ноги. Марина сунула руки в карманы пуховика и нахохлилась, как сердитая ворона. А Дмитрий вернул генералу такую же лучезарную улыбку. «Да не близко, командир! Желаете присоединиться?» Слава комично всплеснул руками. «Чудо!» Не мой заговорил!» «Никак исцелился, бродяга!» «Вашими молитвами, барин!» «И давно!» «Да вот!» Стон земли вознесся на устрашающую высоту, достиг своего апогея. Тяжелая вибрация сдавила барабанные перепонки, и на несколько секунд продолжение разговора стало невозможным. В эти секунды Надка успела разглядеть, что за спиной славы стоят трое охранников из лабы. неподвижные и собранные, как хорошо дрессированные собаки в ожидании команды. А еще одна фигура, точнее только ее плечи и голова, виднеются в рубке катера за бликующим стеклом. «Я рад за тебя, Шатун!» — крикнул генерал, когда звуковая волна пошла на спад. «Твое безумие было для нас большой потерей! Но теперь-то мы все вместе горы свернем, а?» «Бросайте свою посудину! Давайте сюда!» Марина вздернула перед собой руку с оттопыренным средним пальцем, а Дмитрий криво усмехнулся. «Премного благодарствуем, но наш посудина нам милее!» Слава устало закатил глаза, затем выразительно кивнул себе за спину на безмолвные фигуры охранников. «Ребята, ну давайте обойдемся без некрасивых сцен!» «Кому это нужно? Вы же понимаете, что выбора у вас нет!» «А почему это его вдруг не стало?» Преувеличенно изумился Шатун. «Что, за Закидалова, командир? Разве по здешним правилам мы не имеем права идти на все четыре стороны? Я вот, например, свои два раза уже отбегал, меня вы даже искать не должны! Да и девчонки возвращаться не обязаны! Разве нет?» Генерал развел руками, словно извиняясь. «Мне жаль, братан, но не в нашем случае. Вы с Надкой нам нужны сами знаете об этом, раз в бега подались, а?» «Мы слишком долго вас искали и слишком многим ради этого пожертвовали, чтобы теперь взять и отступить». «Пожертвовали, говоришь? Жертвовали не вы, а те люди, что лежат теперь на кладбище у деревни». Шатун побледнел. и его голоса исчезла нарочитая церемонность. на славу не смутило ни это, ни прозвучавшие слова. Он даже покивал, соглашаясь с ними. «Те люди тоже! И именно для того, чтобы их жертва не оказалась напрасной, вы должны вернуться!» На этот раз средний палец подняла натка а чтобы придать этому жесту больше убедительности, рубанула ребром ладони по сгибу локтя. Шатун же громко озвучил адрес, по которому предлагал назойливому катеру немедленно отправиться вместе со всеми своими пассажирами. Генерала это не рассердило. Он лишь с добродушной укоризной покачал головой, словно перед ним были не в меру расшалившиеся детишки. И вдруг сделался неуловимо похожим на того самого Деда Мороза, чьем образе впервые предстал перед Надкой в день их знакомства – Сердце защемило от нахлынувших воспоминаний, и, чтобы прогнать неуместную ностальгию, она запальчиво крикнула. «Как ты нас нашел?» Слава обратил на бывшую любовницу прозрачный взгляд своих неповторимых глаз, в которых, кажется, светилось легкое сожаление. «Тебе не понравится ответ, милая. Поехали лучше домой. Тут свежо и очень неуютно». Небеса угрожающе заскрежетали, подтверждая его слова. Но Натка не сдвинулась с места, вместо этого издевательски хотнула. По крайней мере, ей хотелось верить, что смех получился издевательским. «Домой? И где же у меня дом?» Слава пожал плечами. «Где сама захочешь. Можешь вернуться в свою избу, можешь в любую другую свободную». «А то давай выделим тебе комнату в лабе. Дмитрий, тебя это тоже касается!» «Да знаю я ваши комнаты!» — Шатун скривился. мягоньки Комфортно в них, конечно! Но уж больно скучно!» «Никаких мягких комнат!» — заверил генерал, помолчал, выжидая, когда пойдет на спад очередной раскат землескрепения, и доверительно продолжил. «Серьезно, ребята!» «Если вы согласитесь сотрудничать, отныне все будет по-другому!» «Вот как? А если не согласимся?» Слава поскучнел. «Вы же понимаете, что сотрудничать все равно придется, так или иначе. Ну и зачем усложнять задачу нам и делать хуже себе?» Надка тоскливо оглянулась вокруг. Утренний пейзаж оставался все так же равнодушно красив. «Мимо!» Медленно проплывали высокие глиняные берега, еле и кедры высились над ними непроходимой стеной. Река, мерцающим в лучах встающего солнца полотном, убегала в заманчивую даль, на север, туда, куда невезучий троица беглецов теперь, наверное, уже никогда не попасть. И Инатке вдруг стало так горько от понимания того, что их долгожданная, выстраданная, вымаленная у судьбы дорога навстречу свободе... мыслями о которой она жила последние недели, закончилась, не успев начаться, что на глаза навернулись слезы. Боясь показать их друзьям или, хуже того, генералу, она торопливо заморгала, отвернулась и встретила упрямый взгляд Марины. Марины, которая держала в опущенной руке невесть, когда подобран с палубы плота топор для колки дров. Едва заметно, но категорично, Она мотнула головой. «Нет, не сдамся». И Натка вдруг поняла, что это и есть очевидный и единственный выход. Просто не сдаваться. Потому что согласиться на условия халатов, пусть даже в чем-то снисходительно улучшенные, значит предать себя и друг друга. Предать дорогу к свободе, на которую остается призрачный шанс только до того момента, пока они за него борются. Она попятилась назад. к своим вещам. Запустила руку в один из тугих свертков, нащупала среди складок одежды гладкую рукоятку кухонного ножа и, улыбаясь одними глазами, показала его друзьям. Шатун все понял, одобрил и взял в руки свой заостренный с одного конца шест, вскинул его перед собой, как копье. Стон земли затихал, душераздирающий скрежет стал глуше, отдалился Паузы между его раскатами увеличились. Во время такой паузы и прозвучал полный сожаления голос генерала. «Так, значит. Что ж, не говорите потом, что я не хотел решить всё по-хорошему». Он отступил от борта катера назад к рубке за спины стоящих истуканами охранников. Надка подумала, что сейчас он отдаст им приказ идти на абортаж, Охранники спрыгнут на плот и начнёт с собой. Видимо, Шатуноу пришла в голову та же мысль. Он шагнул вперёд, напружинил ноги. Марина метнулась к нему и замерла рядом с поднятым на уровень плеч топором. Надка присоединилась к друзьям последней. Да и оружие ей досталось не самое убедительное. Но страха не было. Она встала перед лицом врага спокойно и даже умиротворённо, точно зная, что на этот раз... Все делает правильно. Но генерал не стал посылать своих секьюрити в атаку. Последний раз, с сожалением покачав головой, он обернулся и сказал что-то безликой фигуре, чьи плечи и голова темным силуэтом виднелись в рубке катера. Силуэт кивнул, и в следующую секунду плавучая машина взревела мотором почти в унисон, продолжающему рокотать горизонту. Под ее днищем скипела вода. Надка и Марина понимающе переглянулись. Потом разом посмотрели на Шатуна. А он, судя по застывшему лицу, понял все еще до того, как катер медленно поддался назад, прочь от плота. Остановился, давая тому возможность, скользя по течению, удалиться вниз по реке. А затем, набирая скорость, понесся вперед на таран. «Берегитесь!» Закричал шатун своим спутницам, но предупреждение было запоздалым и напрасным. Как можно, находясь посреди воды на зыбком настиле и связанных вместе бревен, уберечься от летящих на тебя нескольких тонн, взрезающего волны, рычащего металла? Раздался оглушительный треск дерева, на миг заглушивший даже продолжающее, приглушенно ворчать, землескрепение. Надка прямо перед собой увидела облупившуюся краску на хищно вытянутом носу катера. А потом инерция удара швырнула ее в сторону, прямо в свинцовые, еще по-зимнему, стылые воды реки. Странно, но в первые секунды не было холодно. Короткий, стремительный полет и хлёсткий удар об воду, перед которым Натка совершенно не успела сгруппироваться, оглушил ее. Безвольно раскинув руки в стороны, она лицом вниз начала медленно погружаться в глубину, чувствуя себя при этом почти безмятежно. Но в расслабленно-приоткрытый рот хлынула ледяная вода, заставив обмякшее тело выгнуться, как под разрядом электричества, а потом иступленно забиться, рвануться наверх, к поверхности, к воздуху. а а <скрыв> Надке показалось, что едва сделав первый жадный вдох, она выпустила его обратно отчаянным криком, но на самом деле лишь сдавленно захрипела и начала тонуть. Плотная одежда быстро намокала, пропитывалась сковывающим холодом, тянула вниз, и все стремительно тающие силы уходили на то, чтобы суметь удержать голову над поверхностью реки. Ноги и руки немели, легкий спирал недостаток кислорода, из разинутого в ужасе рта неслось сепение вперемешку с бульканьем. А позади этой отчаянной борьбы, позади животного страха и вопящего желания жить, На самом краешке Наткиного сознания толкалось грустное недоумение. Как нелепо и обидно, ведь они только начали свой путь. Неужели все пережитое и выстраданное здесь? Да, и не только здесь, а вообще все, что было в ее недолгой и несчастливой жизни, вело вот к этому. К темной глубине, лишенной тепла и света, что все настойчивее тянет в себя, наливающееся смертельной слабостью тела. Неужели только эта глубина и была уготована ей с самого начала? И перед тем, как погрузиться в воду с головой, едва успев последний раз блатнуть свежего утреннего воздуха, Надка поняла мрачную логику такого финала. Провела всю жизнь на дне, вязкой и листой мути. В ней и упокоишься. На этот раз ее поволокло куда-то не так резко и не с такой силой, как тогда, когда вышвырнуло из расколовшегося плота, но в глазах все равно потемнело, а возможность дышать, и без того почти утерянная, пропала окончательно. К счастью, длилось это недолго. Почти сразу по глазам ударил солнечный свет, воздух со свистом ворвался в судорожно сжимающиеся легкие, и натка, приложилась скулой обо что-то твёрдое, заменившее собой ледяную бездну, в которую она только что погружалась. «Дыши!» Между лопаток врезалась чья-то крепкая ладонь, заставив несостоявшуюся утопленницу кашлять и хрипеть. Сипя и всё ещё задыхаясь, Надка попыталась сесть. В этом ей охотно помогли, и, подняв ошарашенные глаза, она увидела перед собой улыбающегося генерала — почти такого же мокрого, как она сама. Чуть дальше на палубе катера, где они теперь находились, плевался водой, стоя на четвереньках, шатун. Над ним бдительно замерли трое лабовских охранников, тоже мокрых и, кажется, очень злых. «Все нормально, милая». Генерал потянулся рукой к Надкиному лицу, но она отшатнулась от него, колотясь в ознобе. «Попыталась что-то сказать, сама еще не зная что». но лишь бессильно замотала головой, сгорая от унижения, понимая, как жалко они сейчас выглядят. Промокшие до нитки, трясущиеся, бессильно копошащиеся у ног победителей. Они, трое бунтарей, рискнувших бросить вызов северной неизвестности, всего трое из всех, кто когда-либо попадал в нижние колдыри. Она, Дмитрий, Марина... «Марина?» Надка завертела головой. Шатун уже перестал отплёвываться от успевшей попасть в лёгкие воды и теперь тяжело дышал, держась за горло. А Марина... Марины на палубе не было. «Марина!» Надка вскочила. Дрожащие ноги подломились от слабости, но она успела швырнуть себя вперёд и ухватиться руками за борт катера, повиснув на нём и шаря глазами по свинцовой поверхности реки. Марину она увидела сразу... Точнее, лишь ее голову, качающуюся на поднятых катером волнах, рядом с чем-то темным и длинным. Отчаянно заморгав, сумела разглядеть, что подруга держится за одно из бревен, то немногое, что осталось от их злополучного плота. Держится, похоже, из последних сил. Ее губы посинели, а глаза и без того всегда большие и темные. Теперь напоминали две лужицы дегтя, расплескавшиеся по белому от холода, и потрясение лицу. «Марина!» Боковым зрением Нэтка увидела, что шатун тоже попытался встать, но охранники грубо швырнули его обратно на палубу. Плохо соображая, что делает, она перекинула ногу через борт, чтобы прийти на помощь гибнущей подруге, но была кем-то крепко схвачена сзади. «Куда, дура?» Голос генерала звучал раздраженно. «Мне одного раза хватило тебя вытаскивать». «Там! Вон! Марина!» Горло перехватило. «Помоги ей, скорее!» Надка обернулась назад, насколько это позволили стиснувшие ее мужские руки, и встретила совершенно равнодушный взгляд слишком светлых глаз. «Слава!» Умоляюще прошептала она, уже понимая, что такой взгляд означает. «Прости, милая, но тебе пора понять, насколько высоки ставки. Ты недостаточно серьезно...» Не дослушав натка, снова рванулась к борту катера с такой силой, что генерал на миг ослабил хватку, что позволило ей вновь вцепиться в поручень. «Марина!» марину продолжалась носить вниз по реке. Она уже погрузилась в воду так, что на поверхности оставалась лишь мертвенно-бледная, как маска лицо, до да руки из последних сил, продолжающие цепляться за бревно. Генерал больше не пытался оттащить натку от борта, лишь крепко держал за плечи, не мешая смотреть на то, как течение уносит Марину всё дальше. Как снова и снова соскальзывают её пальцы с мокрой древесины. Как лицо раз за разом погружается под воду, чтобы потом опять показаться на поверхности. И как это происходит всё реже и реже, пока, наконец, из глубины не поднимается лишь стайка невесомых пузырей. И как по успокоившейся реке... Только редкие обломки плота, упрямо продолжают свой путь на север. Ноги, трясущиеся от слабости и всепроникающего холода, все-таки подогнулись, и надко рухнула на колени. Скорчилась, уткнулась лбом в ледяной металл палубы, Протяжно заскулила, уже не думая о том, как унизительно и жалко выглядит со стороны. Генерал больше не держал ее. Он отошел в сторону и, деловито оглядевшись, распорядился. «Возвращаемся. Нам всем нужно поскорее попасть в тепло, а мокрую одежду лучше снять прямо сейчас». И поканатка мучительно пыталась понять, как можно вести себя так спокойно и буднично после всего, что только что здесь произошло. Слава шагнул к рубке, стукнул кулаком по ее полуоткрытой двери и позвал. «Клим, уснул там, что ли? Заводи, говорю!» Натка медленно подняла голову. Пристально и недоверчиво вгляделась в темный мужской силуэт, по-прежнему видневшийся за грязным стеклом. Тот был плохо различим, сидел к ней в пол оборота, Но было что-то очень знакомое в упрямом наклоне головы и чуть сведенных вперед широких плечах. А когда из рубки донесся приглушенный голос, о чем-то спросивший генерала, сомнений никаких не осталось. «Заводи, заводи!» – нетерпеливо ответил Слава несостоявшемуся Наткиному жениху. «Кто был нужен, того уже вытащили!» Катер рявкнул мотором, его тряхнуло. Палуба слегка накренилась, но Натка этого не заметила. Тело внезапно перестало чувствовать холод, дрожь унялась, а мышцы налились вибрирующей энергии, требующей выхода. Она легко, почти грациозно поднялась на ноги и одним длинным скачком оказалась у дверей рубки. Рванула ее на себя, чему никто не воспрепятствовал. Возможно, генерал не успел среагировать, поскольку не ожидал от почти утопленницы такой прытия. Но, скорее всего, ему просто было интересно посмотреть, что будет. Ведь жизнь в таежной глуши, как ни крути, скудна на развлечения. Клим сидел за штурвалом. Клим в пятнистой форме охранника, на удивление гладко выбритый и очень коротко стриженный, без дурацкой, но уже привычной для всех прически под горшок. Клим, сутулившийся, с погасшими глазами, где-то потерявший ту самую искру безбашенности, которая не раз навлекала на его буйную голову гнев односельчан, но при этом была неизменной частью его неповторимого «я». Врываясь в рубку, Надка была готова крушить и ломать, летать и сверкать, бить и кусать. Но увидев этого нового Клима, встретив взгляд его потуших глаз, из которых без следа исчезло что-то неуловимое, но очень важное, замерла на месте». И они просто молча смотрели друг на друга, пока появившийся за Надкиной спиной генерал не увлек ее вон из рубки, наружу, где за недостижимым теперь северным горизонтом последний раз пророкотал и смолк стон земли.